Письмо 143. Река Натанаэлю Леви, еврейскому врачу в Ливорно. Ты меня спрашиваешь, что я думаю о могуществе амулетов и талисманов. Зачем ты обращаешься ко мне? Ты еврей, а я магометанин. Стало быть, мы оба достаточно суеверны. Я всегда ношу при себе более двух тысяч изречений из святого Алкорана, привязываю к рукам бумажки, на которых начертаны имена слишком 200 святых дервишей, а имена Алии, Фатьмы и прочих праведников всюду запрятаны в моей одежде. А между тем я не осуждаю тех, кто отрицает таинственную силу, приписываемую известным словам нам гораздо труднее возражать против их доводов, чем им опровергать то, что мы знаем лишь по опыту. Я ношу все свои священные талисманы вследствие долговременной привычки, в силу общепринятого обычаи. Но я думаю, что если они и не больше имеют значение, чем персни и всякие другие украшения, которые наряжаются люди, то они ничем не хуже, Ты же вполне полагаешься на какие-нибудь таинственные письмена, и был бы в вечном страхе, если бы они тебя не охраняли. Люди очень несчастны. Вечно колеблются они между ложными надеждами и глупыми страхами, и вместо того, чтобы опираться на разум, создают себе чудовищ, которых боятся, или призраков, которые их прельщают. Сам посуди, что может произойти от известного сочетания букв. Что такое может нарушить происшедшее в нем расстройство? Разве буквы имеют какое-либо отношение к ветрам, так что могут утешать бурю или к пороху, так что могут противодействовать его силе, или к тому, что доктора называют злокачественными началами, порождающими болезни, так чтобы исцелять от этих болезней? всего удивительнее то что тем кто напрягает свой разум чтобы уразуметь связь некоторых явлений с какими-то таинственными силами стоит не меньших усилий чтобы закрыть глаза на истину их причин Ты мне скажешь что приметы тайные влияния помогали не раз выигрывать сражение но я тебе отвечу что нужно быть слепым чтобы не видеть, в самом расположении данной местности, в численности или храбрости солдат и в опытности полководцев достаточное количество причин, обусловливающих то же самое следствие, причин, которых ты только не хочешь признать. Я готов допустить на минуту, что сверхъестественные силы действительно существуют, а ты допусти на минуту, что их нет, ведь и это вполне возможно». Мое предположение не помешает двум неприятельским армиям сразиться между собою. Не станешь же ты уверять, что в таком случае ни одна из них не может одержать победы. Не думаешь же ты, что судьба их не решится до тех пор, пока не вмешается какая-нибудь невидимая сила, что все удары будут щетны, вся осторожность напрасна и мужество бесполезно. Не думаешь же ты, что смерть, являющаяся в таких случаях во всевозможных видах, не может произвести в умах того панического страха, который тебе так трудно чем-нибудь объяснить? Не воображаешь же ты, что в стотысячной армии не может найтись ни одного робкого человека? А если у одного человека опускаются руки, неужели его уныние не может сообщиться второму? А если второй бросит на произвол судьбы третьего, то и третий бросит вскоре и четвертого. а Этого уже совершенно достаточно, чтобы целая армия вдруг отчаялась в победе, и чем она многочисленнее, тем легче может ее охватить такое отчаяние. Все на свете знают и чувствуют, что люди страстно привязаны к жизни, как и все твари, стремящиеся к сохранению своего бытия. В общем, это знают все. А между тем доискивается, почему в некоторых частных случаях люди боятся потерять жизнь. Хотя священные книги всех народов переполнены рассказами об этих панических, сверхъестественных страхах, по-моему, это в высшей степени неосновательно, так как для того, чтобы убедиться, что какое-нибудь явление, которое могло произойти от тысячи самых Обыкновенных, вполне естественных причин произошло от чего-нибудь сверхъестественного. Надо сперва убедиться, что ни одна из возможных естественных причин тут не имела места, а это совершенно невозможно. Нечего больше об этом распространяться, Натанаэль. Мне кажется, что этот предмет не стоит такого серьезного обсуждения. Париж, 20 числа, Месяца Шабана 1720-го.